Третий день похода, как и предыдущие был хмурым, с внезапными порывами ветра. Шторм ослаб незначительно, однако Рудановские и его спутники решили поплыть по заливу. Осмотрев еще одну бухту, обогнули новый мыс, и здесь на лодку обрушились тяжелые волны. Они скоро залили ее водой, но не потопили, а как что-то ненужное выкинули вместе с людьми на берег. К счастью, путешественников и в этом месте оказались айны. В юрте старшины матросы и казаки обогрелись и высушили одежду. Затем они угощали хозяина, а хозяин их. Неожиданно поспел его стало худо. Товарищи подумали, что Дмитрий съел нечто отравное. Только его не тошнило, и боль он ощущал не в животе, а ниже. Николай Васильевич предположил, поскольку лодку залило ледной водой, матрос застудил какие-то мышцы. Он дал ему стакан пунша и, уложив его для очага, накрыл курткой и плащом из нерпичьих шкур. Но боль у Дмитрия нарастала. Он стискивал зубы и стонал, показывая, где болит. Рудановский заключил, у матроса воспалился мочевой пузырь и жестами показал старшине, что нужен зонд. Джангин всё понял и принёс зонт из китового уса и сердце выдры. Сердце подержали в горячей воде и приложили к телу матроса. Вскоре ему немного полегчало, а отведения зонта он категорически отказался. На ночь его живот покрыли тёплой золой. Рудановский знал Поспелого как здорового парня и засомневался в том, что его могло так подкосить это купание. Ведь остальные чувствуют себя нормально. Вероятнее всего, отразилось сильное перехлаждение там, на таскании плотов по заливу. Утром Поспелов было гораздо лучше, но идти дальше ему все же рискованно. «Останешься здесь», — сказал матрос Рудановский. «Окрепнешь и возвращайся в пост. Я договорился, кого-нибудь пошлёт с тобой. По суше не то, что по морю. Быстрее дойдете». У всего берега клокотали высокие буруны. Пытаться плыть даже не стоит, но ну и не сидеть же в палатке или юрте. Придется топать по песку и гальке. Однако Айны, узнав, что лучше нужно на озеро, посоветовали перетащить лодку на реку Аракуль, тут совсем недалеко, и спуститься по ней. Вместе с туземцами лодку перетащили. Река, а точнее протока, текла из одного озера в другое и была вполне глубокой и шириной от пяти до восьми саженей. Плыли спокойно мимо юрт, они стояли почти везде, где бугристо возвышался восточный берег. И наконец, перед глазами путешественников распахнулось водное пространство слегка взволнованное ветром. Они сходу пересекли его и пристали у стойбище, которое, как сказали Айны, называется так же, как озеро — Таабучи. Таабучи, — повторил про себя Рударновский, — ничуть не хуже Буссе. Тут же он заметил, что водоем долгой горловины связан с морем. — Понятно, лагуна, но в самом деле удобная. Молодец, Самарин. Пока было светло, он обследовал горловину и написал о ней так. «При отливе я заметил в канале, соединяющем озеро с морем, течение до четырех узлов, но когда идет прилив, то течения нет. Гавань Буссе удобна для зимовки судам, не углубляющимся более 16 футов. Для входа в устье можно употреблять бечевник. Если поставить на берегу створные знаки, то вход в гавань бусе не затруднителен. Весь следующий день и половину нового Николай Васильевич определял ее размеры и глубины, осматривал устья впадающих речек, отмель, намытую выносами протоки, и еще записал. Озеро изобильно рыбой. Осенью здесь ловилась мелкая сельдь, тогда, как нигде по другим местам залива Анива, я свежей рыбы не встречал. Кроме того, в озере находятся острицы, мамайи и прочие раковины-животные, которые хайны употребляют в пищу. 3 ноября Рудановский со спутниками отправились дальше, к мысу Инаскатанной. Море почти утихомирилось, но с левого борта лодки было буро зеленоватым, а с правого — чистой голубизны. Мыс, казалось, вырастал с каждым взмахом весел-грибцов. Перед его оконечностью крутой и хмурой торчали камни, и на них малыми стыдами лежали сивучи и нерпы. Путешественники лишь ступили на берег, их окружили Айны. Рудановский встретил здесь Серебенуса, проводника, который добросовестно услужливал и ему, и другим с самого начала закладки поста. У серебинуса, Красавца лет сорока, было три жены в разных местах. Теперь он жил у самой дальней. Николай Васильевич остановился в его юрте, обитый рогошками, опрятной. Он рассчитывал, переночевав, двинуться дальше, конечно, морем, но, проснувшись, увидел все заснеженным. Ветер резкими порывами смахивал снег со скатов юрт, светок деревьев и вихрил его над побережьем. В заливе опять грохотал шторм. Пришлось Рудановскому везде сидеть в юрте и слушать легенды аборигенов. К вечеру ветер стих, а за ночь улеглось море. Команда лейтенанта достигла стойбище Серитоку. Лоча встретили только женщины. Выяснилось, их мужья ушли охотиться на нерп. Тут путешественники пробыли три дня. По вечерам, записал деньки Рудановский, матросы пели песни. Это первый раз, что слух Айнов коснулся мотив русской песни. Айенки после нее становились ласковые и приветливые и просили повторять песню. А погода словно насмехалась. То свистел, то взвизгивал ветер и валил снег, и было слышно, как о скалы бухали волны. Николай Васильевич знал, что до мыса Нива осталось немного, один переход. Только дойти до него на лодке, а тем более обогнуть, не удастся. Начались осенние затяжные штормы, и ждать, тогда кончится, бессмысленно. Он вышел утром из стойбища, прошагал версты четыре и свернул в горы. Поднявшись на перевал, где уже лежал снег по колено, внимательно и долго разглядывал раскинувшийся перед ним во всей своей великости простор. Он смотрел то на Охотское море, катившее из неимоверного далека холодные волны, то на вознесившийся на юге мыс Анива, то на залив, чуть ли не полностью открывавшийся, то на проступавшие сиреневые дымки мыс Криллион. Великолепная панорама. Затем Николай Васильевич спустился на восточный берег. Здесь не спеша провел астрономические определения. Он их делал систематически и поднял с песка высохшую с розоватыми вкраплениями клешню краба и вспомнил. Серебенос как-то сказал, что залив с его двумя отдаленно стоящими друг от друга мысами, похож на раскрытую крабовую клешню. А что действительно так? Рудановский снова взошел на перевал, постоял, придохнув на морозном ветру, и тем же путем вернулся в стойбище. — Жаль, очень жаль, — считывал лейтенант что не удалось обогнуть мыс и проплыть вдоль того побережья. Однако основные задачи похода он, в общем-то, выполнил. Можно уходить. И, дождавшись следующего полудня, провел новые астрономические наблюдения и сказал спутникам, «Идем в пост». Снова гребли веслами по морю, через горловину втянулись в лагуну, проскользнули по ее краю, здесь вода была тихая, и вошли в протоку. К ее берегам уже припаялся лед, мутные осколки его покачивались на середине, хрустели под носом лодки. С макушек юрт ветер сдувал жидкие дымки. На пятые сутки, когда были верстак в двух от поста, лодку выбросило штормом на камни. В ее борту образовалась брешь. Взяли вещи и пошли пешком. Как в прошлый раз, после возвращения Сусуи, Рудановский сидел за перегородкой, но теперь составлял карту. Первую карту побережья от поста до стойбище Серитоку, включая обследованную гавань. Эти результаты были важны, и их потом многие оценят, кроме Гуссе, А Сейчас майора раздражало само присутствие лейтенанта во флигеле. К тому же они вчера в полдень увиделись, а к вечеру повздорили. Начальник поста с спросил, «Ну и как встречали радушные Айны?» «Хорошо, и встречали, и помогали, и провожали». «И разумеется, вы их щедро одаривали», — произнес Бусе, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы слишком транжирите наши запасы, а они, они наглеют». «Этого я с их стороны не заметил», — проговорил Рудановский.